Глава тридцать четвертая. Виктор. «Добро пожаловать!» — крикнул я. первая вошла Лика и замерла на месте. Не засмеялась, не испугалась, а просто встала, как вкопанная. Выглядела она так, словно не понимала, кто я — дядя Витя или аниматор в парке развлечений для детей. За ней появился один брат, а следом и второй. И тоже ни смеха, ничего. Таращились на меня округлившимися глазами, а я стоял перед ними в ростовом костюме ежа с вырезом для лица. А потом зашла Ася и сразу засмеялась таким громким звонким смехом, какой я от нее еще ни разу не слышал. Реакция матери вытащила детей из ступора, и они тоже расхохотались. Но не прошло и пяти секунд, как внимание ребят переключилось на дом и надувную горку с бассейном. Какой крутой дом! Смотри, смотри, офигеть! Хочу скатиться оттуда. Дядя Витя, а можно? Э, вообще да, но спрашивайте у мамы. И вначале надо получить одежду. Налетай, разбирай. У нас вечеринка, посвященная ежикам, и чтобы всех приняли за своих, надо выглядеть соответствующе. Вот футболки с ежами и всем по кепке, тоже с колючими мордочками. Так, это вот тебе, принцесса, а это братьям. «Ну и тебе, Ася». Детишки загалдели, перебивая друг друга. «Прикольно, класс, спасибо, а у меня красивее». Близнецы Элика быстро надели кепки и футболки поверх рубашек и платьев, как будто так и было задумано, и довольны поспешили изучать местность. «Спасибо, дядь Вить. Мы пойдем посмотрим тут все», сказал один из братьев. «Только для горки надо переодеться, если будете кататься, и в дом не заходите сами». Заметила Ася, но я тут же возразил. «Нет-нет, все в порядке. Можете и в дом заходить». «Класс, побежали! Кто первый? Лика, догоняй!» Пацаны понеслись горки, видимо, заприметив там водяные автоматы. А Лика заинтересовалась самим домом и вошла внутрь. Ася явно со скепсисом относилась к идее отпускать девочку одну и собиралась войти в дом за ней, но не успела. Ее внимание привлекли братья, которые уже заряжали автоматы и ржали, словно же ребята. Вообще забавно, протянула она с улыбкой. Мальчишки у меня обычно строят из себя взрослых и серьезных, а сейчас из них какой-то непринужденный детский восторг брызжет фонтаном. Это удивительно. Я их такими давно не видела. Большим мальчикам большие игрушки, может, поэтому. В каком смысле? Ну? Я жестом показал на все вокруг. На горку с бассейном, дом, большое свободное пространство с зеленой лужайкой. имея в виду, что парни, живущие в квартире, явно лишены таких возможностей. Ася глядела дом и вдруг снова засмеялась. А, ну да, вижу. Игрушка большая, и вправду. Извини за смех, просто не представляла, что у тебя такой дом смешной. Я, привыкший к восторгам при виде предмета моей гордости и не ожидавший ничего подобного, откровенно расстроился. Смешной? Тебе обычно другое говорят, да? Понимающе кивнула Ася, сверкая весельем во взгляде. Что-нибудь про особняк Бэтмена, наверное? Ведьма попала в точку, слово в слово. «Не похоже, разве?» «Вообще нет. Не обижайся, но...» «Выглядит как дом карикатурного злодея. А еще...» «Ах, еще что-то! Вообще уже достаточно!» Хоть мне и вправду было неприятно, но я постарался изобразить, что не всерьез надулся. «Ну, прости!» Ася подняла руки вверх, словно сдавалась, но я точно знал, она притворяется. Если не выговорюсь, не смогу перестать смеяться. Ладно, только ради тебя. Говори все. Ася посмотрела на меня нежно, но в то же время коварно и выпалила то, что явно держала в себе с первого мгновения, как увидела мой дом. Первое, что я подумала, здесь был бы прекрасный питомник для летучих мышей. Правда, не знаю, существуют ли такие вообще. Я засмеялся от неожиданного сравнения. Даже мой дрожащий друг так не обзывал мое детище. «Значит, что-то от Бэтмена все же есть. Если тебя это утешит», — сказала Ася и дотронулась до моего плеча. Через костюм ежа я почти не почувствовал этого, но утешительное прикосновение все равно доставило мне удовольствие. Мой друг Вадим, архитектор-дизайнер. Каждый раз, приезжая в гости, он издевается над моим домом, так что я привык. Однажды он назвал его псевдоготическим недоразумением. Ася засмеялась и уважительно кивнула, всем видом показав, что солидарно с Вадимом. «Однако ничто не способно поколебать мою любовь к этому дому», заключил я торжественно. «К тому же это был бы не мой дом, если бы в нем не было немного показушности и безумия». «Вот с этим полностью соглашусь», съязвила Ася и снова засмеялась. Сегодня она явно была в хорошем настроении. Лучшим за все предыдущие дни, что я виделся с ней. «Давай, давай, язви дальше!» Рявкнул я и напялил на нее сверху шапку ежика. «Пойдем на экскурсию по моему питомнику для мышей». В этот момент со стороны горки раздался восторженный крик одного из пацанов. «Мам, смотри! Тут веранда со штукой для барбекю, как в кино!» Ася взяла меня под руку. Со стороны мы наверняка смотрелись очень странной парочкой. «Но украсил ты все очень красиво, выше всех похвал!» «Спасибо, я старался. Это была абсолютная правда. Я очень, черт побери, старался. Конечно, с привлечением всяких людей, но и сам упарился знатно. Шары мне привезли, но вешать отказались. А я же не знал, что это не входит в стоимость. На месте договориться не получилось». Доставщики умчались на другой заказ. Вот так и вышло, что я, ползая на стремянке через весь двор, обтягивал его веревками, потом привязывал к ним пятьдесят шаров с картинками яблочек, листочков и мордами ежей. Ругал себя за инициативу, сам не понимая, почему, несмотря на дикую усталость, тем не менее чувствую сильнейшее удовлетворение. Клянусь, я так не радовался в последнее время вообще ни из-за чего. А тут какие-то дурацкие шарики. Я насчет бассейна был не уверен. Заметил я, шагая к дому под руку с Не холодновато ли, чтобы купаться? Но тут решать маме детей. Хорошо, что не забыл тебе написать про одежду для купания. Да, когда ты написал, я подумала, будут брызгалки какие-нибудь, водяные пистолеты. А тут эта горка с бассейном. Спасибо тебе. Ася увидела скепсис на моем лице и уточнила. «Без сарказма. Правда, спасибо. Мальчишкам и Лике понравилось, и они с радостью там все облазают, вот увидишь». «Пожалуйста», — ответил я и, как ни странно, смутился от ее благодарности. Ася мгновение помолчала, а затем поинтересовалась, подняв брови и глядя на меня с иронией. «А ты действительно только для нашей вечеринки привез сюда надувной бассейн с горкой?» «Ха! Нет, что ты! Я так каждое утро начинаю. Особенно люблю надевать вон тот круг с единорогом, видишь, наверху лежит. И с ним скатываться вниз. Очень бодрит». Ася снова засмеялась. «Верю. Ну а ежики вообще тут обитают? Или это все приманка для нас?» «Да и они наверняка не придут, даже если...» «Обитают», — энергично закивал я. Не хотелось, чтобы Ася думала, будто я соврал с этими ежиками. Биткоином, клянусь, не обманывал. И они действительно могут прийти сегодня. Мы их вряд ли распугаем. На задний двор они приходят намного позже. Так что сейчас дети могут шуметь, сколько влезет. А позже мы переместимся в дом, и там ничего не будет слышно. У меня оглушительная звукоизоляция. В смысле, хорошая. Так мы сможем ежиков подкараулить и потихоньку выйти к ним. Неожиданно из дома раздался звук чего-то бьющегося. Я тут же ускорился, почти помчался внутрь, оставив Асю чуть позади. Хотя слово «помчался» не слишком подходит к тому, как я неуклюже перемещался в костюме.